Глава 45. Существует некий предел, за которым возможность сохранить знания от забвения начинает зависеть только от технологий. Это и опасно, и восхитительно. Черта, отделяющая наши умы от интернета, постепенно стирается. У нас сложилось впечатление, будто все, что можно найти в Гугле, является нашим знанием. Когда несколько людей беседуют, кто-нибудь обязательно принимается искать информацию в смартфоне, проверяя истинность сказанного. Он ныряет в дисплей, словно водоплавающая птица, и через минуту выныривает с добычей, сознанием дела объявляет, как звали того актера или в какие дни хорошо ловится рыбка-бананка. Вегнер, начавший эксперименты в 80-е годы XX -го века, считает, что если мы помним, где искать нужную информацию, не удерживая при этом знаний как таковых, мы все равно расширяем границы нашего мышления. Это основа его теории трансактивной памяти. По Вегнеру никто не способен помнить все. Мы копим информацию в умах других людей. К которым можем обратиться с вопросом в книгах и в исполинской киберпамяти. Алфавит представлял собой более революционную технологию, чем даже интернет. Он впервые выстроил совместную, обширную, общедоступную память. Отдельному мозгу не под силу вместить все знание и всю литературу, но благодаря письменности каждый из нас способен распахнуть им двери можно соглашаться с Сократом и считать, что мы стали стадом чванливых невежд, а можно думать, что с помощью книг мы все вместе образовали самый большой и умный мозг на свете». Борхес, придерживавшийся второй точки зрения, писал, «Среди различных орудий, которыми располагает человек, самым удивительным, несомненно, является книга». Все остальное можно считать его физическим продолжением. Микроскоп и телескоп продолжают глаз, телефон — голос, плуг и шпага — руки. Но книга — совсем другое дело. Книга — продолжение памяти и воображения.